Глава шестая. Эмоциональный интеллект. Термин эмоциональный интеллект у всех на слуху последние несколько лет, однако большинство плохо понимают, что же он означает. Эмоциональный интеллект позволяет распознавать свои эмоции и знать причины, которые вызывают их. Обладая им, вы способны сформулировать свое эмоциональное состояние. определить его причину и последствия. Кроме этого, эмоциональный интеллект – это способность точно считывать эмоции людей и объяснять их. Когда вы задумываетесь, почему она это сказала или что заставило его так поступить, вместо мгновенной реакции на слова человека, это первый шаг к эмоциональному интеллекту. Почему это так важно? Те, кто обладает эмоциональным интеллектом, реже судят и чаще проявляют сопереживание, потому что понимают мотивацию и намерения людей, а также факторы, влияющие на их эмоции. Во время конфликта они воздерживаются от эмоциональных реакций и не принимают слова собеседника близко к сердцу. Социальные ситуации это означает, что люди с высоким эмоциональным интеллектом точно знают, о чем поговорить. Что радует людей, а что нагоняет тоску? Высокий эмоциональный интеллект практически позволяет читать мысли. Как же заполучить эту суперсилу и повысить свой эмоциональный интеллект? Первый шаг: лучше узнать самого себя. Почти невозможно понять мысли людей, если вы плохо понимаете себя. То, что я скажу, покажется невозможным. Но вам необходимо задуматься о том, как вы думаете. На самом деле нужно сделать шаг назад и нажать на паузу, когда вы испытываете сильные эмоции. Закройте глаза и постарайтесь осмыслить, что произошло за последний час или два и вызвало у вас такие эмоции. Возможно, некоторые факты или опыт из прошлого помогут объяснить, почему определенные события и люди вызывают у вас именно такую реакцию. Что влияет на ваше настроение? На подсознательном уровне вас может удивить то, что выяснится. К примеру, если вы разозлились в шесть часов вечера, подумайте, чем вы занимались с трех часов дня. Вы приехали домой, перекусили, переоделись, посмотрели телевизор. Но прокручивая в голове путь домой, вы неожиданно вспомнили, что вас подрезали на дороге и сигналили раз сто. Вы разволновались, и несколько часов спустя Все еще чувствовали последствия плохого настроения. Это, конечно, упрощенный пример процесса, который вступает в силу мгновенно. К сожалению, большинство людей не осознают своих чувств. Зачастую на нас оказывает негативное влияние то, что давно уже не имеет значения. Большинство реагирует автоматически, не понимая почему и не задумываясь, что происходит у них внутри. Они следуют шаблону, негативному. или деструктивному. Почему некоторые страдают перееданием? Не потому, что они постоянно голодные, а потому, что они используют еду как терапию, не осознавая, что на самом деле они не хотят есть, а просто расстроены. Понять самого себя, вероятно, самая сложная задача в мире. Намного легче судить людей, чем честно и пристально взглянуть на свои чувства и мысли. Однако это ключ к пониманию мышления других людей. Второй шаг — наблюдать за своими действиями. Вместо того чтобы заглянуть внутрь себя и постараться определить свои эмоции, опираясь на вероятные причины их возникновения, вы анализируете свои действия. В первом случае вы обращаетесь к прошлому, чтобы выяснить причину. Во втором случае вас интересует проявление эмоции в настоящем, в каком-то смысле. Вы прорабатываете ситуацию в обратном порядке, от результата к причинам, по крайней мере одной из них. Как и с другими людьми, о самом себе легче судить по своим действиям, а не словам или тому, что вы внушаете себе. Как и первый шаг, это требует определенного самоанализа. Когда вы действуете не характерным для себя образом, сделайте шаг назад и подумайте. Какие эмоции обычно вызывают такую реакцию? К примеру, если я проявил холодность в общении с другом, мне нужно подумать, что произошло между нами и что на подсознательном уровне беспокоит меня до сих пор. Причиной могла стать какая-нибудь мелочь. К примеру, он всегда забывает кошелек, когда мы обедаем в кафе. Обратите внимание, как вы ведете себя, когда испытываете определенные эмоции. И вы заметите конкретные тенденции. На данном этапе очень легко увлечься суждениями и навешать ярлыки на свое поведение. Если вы ведете себя так, как не следовало бы, напрашивается вывод: вы плохой человек. Это ошибка, которая ведет вас на скользкий путь негатива. Основная задача сейчас просто составить четкую картинку того, что руководит вами и мотивирует вас. Крайне трудно выстроить достоверную картину, если вы постоянно осуждаете себя. Вам просто нужно выяснить, что делает вас счастливым, а что несчастным. Затем можно перейти к следующему шагу. Третий шаг: сначала думаем, потом реагируем. Люди с высоким эмоциональным интеллектом со временем приходят к выводу, что вполне способны контролировать свое эмоциональное состояние. Потому что знают причины и пытаются разобраться с ними сразу же. Дело не в конфронтации с другими людьми, дело во внутреннем диалоге. Вот почему я расстроился. Меня оскорбило то, что уже в пятый раз Дейв забыл кошелек. На самом деле ничего страшного в этом нет. Думаю, я легко смогу вернуться к нормальному настроению. В этом разница между мгновенной необдуманной реакцией и обдуманной реакцией. Если позволять эмоциям взять над вами верх, вы будете реагировать необдуманно. Крайне важно заранее обдумать ситуацию. Вы учитываете все факторы и делаете обоснованный выбор, что сказать и что делать. Бездумная реакция, напротив, когда вы позволяете эмоциям доминировать, причем эта реакция зачастую неуравновешенная и во многих случаях ведет к эмоциональной перепалке. Когда негативно реагируете на людей, это провоцирует ответную негативную реакцию, а вы затем реагируете еще более негативно. Это гонка по нисходящей. Когда не понимаете, что чувствуете, то не знаете, как реагировать или как поднять себе настроение. Такой простой шаг, как умение сформулировать свои эмоции, дает доступ к проверенным моделям поведения, которые вернут вас к статусу кво. Вы знаете, как бороться с гневом, грустью и раздражением, но вы не знаете, как справиться с абстрактным чувством негатива. Итак, во-первых, нужно знать самого себя. Если вам недостает самосознания, все попытки не наступать людям на ноги провалятся. Ваша неспособность совладать с эмоциями помешает объективно распознавать чувства других людей. Предлагаю краткий перечень факторов. которые помогают развивать эмоциональный интеллект. Задавайте себе эти вопросы, сначала по очереди, один за другим, пока этот процесс не превратится в инстинктивную привычку. Это непростая задача, потому что нельзя сосредоточиться только на одном факторе. Каждая ситуация особенная, и придется применять самые разные методы, чтобы найти причины эмоционального состояния собеседника. Этот контрольный список вопросов. Поможет считывать эмоции людей настолько эффективно, что вы удивитесь, насколько неверно могут быть поняты ваши мысли и действия. Что мотивирует человека и о каких скрытых мотиваторах он, да и вы тоже, даже не подозревает. Учтите предубеждения и склонности человека, а также жизненные обстоятельства, которые порождают определенные эмоции. Какой у него опыт и воспитание. Как люди проявляют эмоции, позитивные и негативные? Насколько явно они проявляют эмоции? Как можно охарактеризовать их исходное эмоциональное состояние и предпочтительный стиль общения? Учитывая эти факторы, вы повышаете свой эмоциональный интеллект, потому что способны читать людей намного точнее. Более того, вы сможете реагировать на них гораздо более грамотно, Что сократит число негативных реакций. Конечно, этот процесс занимает время. Как раз в этом и заключается разница между моментальной реакцией и обдуманным ответом. На самом базовом уровне эмоциональный интеллект предполагает, что вы знаете, какие реакции могут последовать на те или иные заявления и обстоятельства, а также кто может отреагировать совершенно по-другому и почему. Если вы оскорбите маму человека совершенно серьезно, с серьезным выражением лица, одна из вероятных реакций – гнев и обида. Эту реакцию можно ожидать в большинстве случаев. Однако какие еще реакции возможны и от чего они зависят? Кто-то может предположить, что вы шутите и засмеется, смутившись или пропустит ваши слова мимо ушей, потому что просто не расслышал. Эмоциональный интеллект – Позволит выстроить гораздо более глубокую взаимосвязь с людьми, потому что вы понимаете их без слов. Вы просто чувствуете их. Именно это многие люди называют взаимопониманием и гармонией отношений. И вы достигнете этого практически без усилий.